Через несколько дней Алладину с матерью опять стало нечего есть. Тогда Аладин взял золотое блюдо, пошел на рынок и продал его за сто золотых. С этих пор Аладин каждый месяц ходил на рынок и продавал по одному блюду. Он узнал цену дорогим вещам и понял, что каждый камешек, который он подобрал в подземном саду, стоит дороже, чем любой драгоценный камень, какой можно найти на земле. Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, вышел на площадь Глашатый и закричал. Глашатый – в старину человек, объявляющий народу официальные известия, приказы. «Заприте лавки и войдите в дома! Пусть никто не смотрит из окон! Сейчас царевна Будур, дочь султана, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее!» Купцы бросились запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал с площади. Аладин очень захотелось поглядеть на царевну. Все в городе говорили, что красивее ее нет девушки на свете. Аладин быстро прошел в баню и спрятался за дверью так, что никто не мог его увидеть. Вся площадь вдруг опустела. Скоро вдали показалась толпа девушек На серых мулах под золотыми седлами А посреди них медленно ехала девушка Одета пышнее и наряднее всех других И самая красивая Это и была царевна Будур Она слезла с мула И, пройдя в двух шагах от Аладдина Вошла в баню Аладдин побрел домой, тяжко вздыхая Он не мог забыть о красоте царевны Будур. «Правду говорят, что она красивее всех девушек», – думал он. «Если я не женюсь на ней, я умру». Придя домой, он бросился в постель и пролежал до вечера. Когда мать спрашивала его, что с ним, он только махал на нее рукой. Наконец она так пристала к нему, что он не выдержал и сказал – «О, матушка, я хочу жениться на царевне Будур! Пойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж!» «Что ты говоришь?» — воскликнула старуха. «Тебе, наверное, напекло солнцем голову. Разве слыхано, чтобы сыновья портных женились на дочерях султанов? Поужинай лучше и усни. Завтра ты и думать не станешь о таких вещах». «Не хочу ужинать! Хочу жениться на царевне Будур!» — закричал Аладдин. «Пожалуйста, матушка, пойди к султану и посватай меня!» «Я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой!» — сказала мать Аладдина. Но Аладдин упрашивал ее до тех пор, пока она не согласилась. «Ну, хорошо, сынок, я пойду!» — сказала она. «Но ты ведь знаешь, что к султану не приходят с пустыми руками. А что я могу ему принести хорошего?» Аладдин вскочил с постели и весело крикнул. «Не беспокойся об этом, матушка. Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада. Это будет хороший подарок султану. У него, наверное, нет таких камней, как мои». Аладдин схватил самое большое блюдо, и доверху наполнил его драгоценными камнями. Его мать взглянула на них и закрыла глаза рукой. Так ярко сверкали эти камни. «С таким подарком, пожалуй, не стыдно идти к султану», — сказала она. «Не знаю, только повернется ли у меня язык сказать то, о чем ты просишь, но я наберусь смелости и попробую». «Попробуй, матушка», — сказал Аладдин. «Иди поскорей». Мать Алладина покрыла блюдо тонким шелковым платком и пошла ко дворцу султана. «Как я буду говорить с султаном о таком деле?» – думала она. «Кто мы такие, чтобы свататься к дочери султана? Я простая женщина, а мой муж был бедняком. И вдруг Алладин хочет стать зятем великого султана? Нет, не хватит у меня смелости просить об этом». «Конечно, султану, может быть, и понравятся наши драгоценные камни, но у него их, наверное, и так много. Хорошо, если меня только поколотят и выгонят из дивана. Лишь бы не засадили в подземелье». «Диван. Собрание советников султана. Также называется комната, в которой происходят эти собрания». Так она говорила про себя, направляясь в диван султана по улицам города. Прохожие с удивлением смотрели на старуху в дырявом платье, которую никто до сих пор не видел около дворца султана. Мальчишки прыгали вокруг и дразнили ее, но старуха ни на кого не обращала внимания. Она была так бедно одета, что привратники у ворот дворца попробовали даже не пустить ее в диван. Но старуха сунула им монету и проскользнула во двор. Скоро она пришла в диван, и стало в самом дальнем углу. Было еще рано, и в диване никого не было. Но понемногу он наполнился вельможами и знатными людьми в пестрых халатах. Султан пришел позже всех, окруженный неграми с мечами в руках. Он сел на трон и начал разбирать дела и принимать жалобы. Самый высокий раб стоял с ним рядом и отгонял от него мух большим павлиньим пером. Когда все дела были кончены, султан махнул платком, это означало «конец», и ушел, опираясь на плечи негров. А мать Аладдина вернулась домой, так и не сказав султану ни слова. На другой день она опять пошла в диван и снова ушла, ничего не сказав султану. Она пошла и на следующий день, и скоро привыкла каждый день ходить в диван. Наконец, султан заметил ее и спросил своего визиря, «Кто эта старая женщина и зачем она приходит сюда? Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу». Визирь подошел к матери Аладдина и крикнул, «Эй, старуха, подойди сюда! Если у тебя есть какая-нибудь просьба, султан ее исполнит». Мать Аладдина задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюда. Визирь подвел ее к султану, И она низко поклонилась ему, а султан спросил ее, «Почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Скажи, что тебе нужно?» Мать Аладдина еще раз поклонилась и сказала, «О, владыка султан, мой сын Аладдин шлет тебе в подарок эти камни и просит тебя отдать ему в жены твою дочь, царевну Будур». Она сдернула с блюда платок... и весь диван осветился, так сверкали камни. «О, визирь!» — сказал султан. «Видел ли ты когда-нибудь такие камни?» «Нет, о, владыка султан, не видал!» — отвечал визирь. Султан очень любил драгоценности, но у него не было ни одного камня, подобного тем, которые прислал ему Аладдин. Султан сказал... Я думаю, что человеку, у которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери. Как ты думаешь, визирь?» Когда визирь услышал эти слова, он позавидовал Аладдину великой завистью. У него был сын, которого он хотел женить на царевне Будур, и султан уже обещал ему выдать Будур замуж за его сына. «О, владыка султан!» — сказал визирь. «Не следует отдавать царевну за человека, которого ты даже не знаешь. Может быть, у него ничего нет, кроме этих камней. Пусть он подарит тебе еще сорок таких же блюд, наполненных драгоценными камнями, и сорок невольниц, чтобы нести эти блюда, и сорок рабов, чтобы их охранять. Тогда мы узнаем, богат он или нет». А про себя визирь подумал. «Невозможно, чтобы кто-нибудь мог все это добыть. Аладдин будет бессилен это сделать, и султан не отдаст за него свою дочь». «Ты хорошо придумал, визирь!» — закричал султан и сказал матери Аладдина. «Ты слышала, что говорит визирь? Иди передай твоему сыну. Если он хочет жениться на моей дочери...» Пусть присылает сорок золотых блюд с такими же камнями, сорок невольниц и сорок рабов. Мать Алладина поклонилась и вернулась домой. Увидя, что у матери нет в руках блюда, Аладин сказал, «О, матушка, я вижу, ты сегодня говорила с султаном. Что же он ответил тебе?» «Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану и не говорить с ним». — ответила старуха. — Послушай только, что он мне сказал. И она передала Аладдину слова султана. Но Аладдин засмеялся от радости и воскликнул. — Успокойся, матушка, это самое легкое дело. Он взял лампу и потер ее. Когда мать увидела это, она бегом бросилась в кухню, чтобы не видеть Джина. А Джин тотчас появился и сказал «О, господин, я к твоим услугам! Чего ты хочешь, требуй, получишь!» «Мне нужно сорок золотых блюд, полных драгоценных камней, сорок невольниц, чтобы нести эти блюда, и сорок рабов, чтобы их охранять», — сказал Аладдин. «Будет исполнено, о господин!» Ответил Маймун, раб лампы. «Может быть, ты хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец? Приказывай!» «Нет, сделай то, что я тебе сказал!» Ответил Аладин. И раб лампы скрылся. Скоро он появился снова. За ним шли сорок прекрасных невольниц. Каждая держала на голове золотое блюдо с драгоценными камнями, а за невольницами шли рослые красивые рабы с обнаженными мечами в руках. «Вот то, что ты требовал!» — сказал джин и скрылся. Тогда мать Аладдина вышла из кухни и осмотрела рабов и невольниц. Потом, радостная и гордая она повела их ко дворцу султана. Весь народ сбежался посмотреть на это шествие. Стража во дворце застыла от изумления, когда увидела этих рабов и невольниц. Мать Аладдина привела их прямо к султану. Все они поцеловали землю перед султаном и, сняв блюдо с головы, поставили их в ряд. «О, визирь!» — сказал султан. «Каково твое мнение? Разве не достоин тот, кто имеет такое богатство стать мужем моей дочери царевны Будур?» «Достоин, о, владыка!» — отвечал визир, тяжело вздыхая. «Пойди передай твоему сыну, — сказал султан матери Аладдина, — что я принял его подарок и согласен выдать за него замуж царевну Будур». «Пусть он придет ко мне, я хочу с ним познакомиться!» Мать Аладдина торопливо поклонилась султану и побежала домой так быстро, что ветер не мог бы за ней угнаться. Она прибежала к Аладдину и закричала «Радуйся, сынок! Султан принял твой подарок и согласен, чтобы ты стал мужем царевны! Он сказал это при всех! Иди сейчас же во дворец! Султан хочет с тобой познакомиться!» «Сейчас я пойду к султану», — сказал Аладдин. «А теперь уходи, я буду разговаривать с джинном». Аладдин взял лампу, потер ее. И тот же явился Маймун, раб лампы. Аладдин сказал ему, «Приведи мне сорок восемь белых невольников, это будет моя свита». И пусть 24 невольника идут впереди меня, а 24 сзади. Еще доставь мне тысячу золотых из самого лучшего коня. Будет исполнено, сказал Джин и скрылся. Он достал все, что велел ему Аладдин, и спросил: Чего ты хочешь еще? «Не хочешь ли ты, чтобы я разрушил город или построил дворец? Я все могу!» «Нет, пока не надо!» – сказал Алладин. Он скачил на коня и поехал к султану. На рыночной площади, где было много народу, Аладдин достал из мешка горсть золота и бросил его в толпу. Все кинулись ловить и подбирать монеты, а Аладдин бросал и бросал золото, пока его мешок не опустел. Он подъехал к дворцу, и все вельможи и приближенные султана встретили его у ворот и проводили в диван. Султан поднялся ему навстречу и сказал, «Добро пожаловать, Аладдин! Я слышал, что ты хочешь жениться на моей дочери. Я согласен». Все ли ты приготовил к свадьбе? Нет еще, владыка султан, ответил Аладдин. Я не выстроил для царевны Будур дворца. А когда же будет свадьба, спросил султан, ведь дворец скоро не выстроишь. Не беспокойся, султан, сказал Аладдин, подожди немного. А где ты собираешься построить дворец, спросил султан. «Не хочешь ли ты выстроить его перед моими окнами, вот на этом пустыре?» «Как тебе будет угодно, султан», — ответил Аладдин. Он простился с султаном и уехал домой вместе со всей своей свитой. Дома он взял лампу, потер ее. И когда появился джин Маймун, сказал ему... Построй мне дворец, да такой, какого еще не было на земле. Можешь ты это сделать? Могу! Воскликнул Джин голосом, подобным грому. К завтрашнему утру будет готово! И в самом деле на следующее утро среди пустыря возвышался великолепный дворец. Стены его были сложены из золотых и серебряных кирпичей, а крыша была алмазная. Аладдин обошел все комнаты и сказал Маймуну, «Знаешь, Маймун, я придумал одну штуку. Сломай вот эту колонну, и пусть султан думает, что мы забыли ее поставить. Он захочет построить ее сам и не сможет этого сделать. Тогда он увидит, что я сильнее и богаче его». «Хорошо». — сказал Джин и махнул рукой. Колонна тотчас исчезла, как будто ее и не было. — Теперь, — сказал Ладин я пойду и приведу сюда султана. А султан утром подошел к окну и увидел дворец, который так блестел и сверкал, что на него было больно смотреть. Султан приказал позвать визиря и показал ему дворец. «Ну, визирь, что скажешь?» — спросил он. «Достоин ли быть мужем моей дочери тот, кто в одну ночь построил такой дворец?» «О, владыка султан!» — закричал визирь. «Разве ты не видишь, что этот Аладдин — колдун? Берегись, как бы он ни отобрал у тебя твое царство!» «Ты говоришь все это из зависти!» — сказал ему султан. В это время вошел Аладдин и, поклонившись султану, попросил его осмотреть дворец. Султан с визирем обошли дворец, и султан очень восхищался его красотой. Наконец, Аладдин привел гостей к тому месту, где Маймун сломал колонну. Визирь сейчас же заметил, что не хватает одной колонны и закричал «Дворец недостроен! Одной колонны здесь не хватает!» «Не беда», — сказал султан. «Я сам поставлю эту колонну. Позвать сюда главного строителя». «Лучше не пробуй, султан», — тихо сказал ему визирь. «Тебе это не под силу. Посмотри, эти колонны такие высокие, что не видно, где они кончаются. И они сверху донизу выложены драгоценными камнями». «Замолчи, визирь», — гордо сказал султан. «Неужели я не могу поставить одну такую колонну?» Он велел созвать всех каменотесов, какие были в городе, и отдал им свои драгоценные камни. Но их не хватило. Узнав об этом, султан рассердился и крикнул. «Откройте главную казну! Отберите у моих подданных все драгоценные камни! Неужели всего моего богатства не хватит на одну колонну?» Но через несколько дней строители пришли к султану и доложили, что камней и мрамора хватило только на четверть колонны. Султан велел отрубить им головы, но колонну все-таки не поставил. Узнав об этом, Аладдин сказал султану, «Не печалься, султан, колонна уже стоит на месте, и я возвратил все драгоценные камни их владельцам». В тот же вечер султан устроил великолепный праздник по случаю свадьбы Аладдина с царевной Будур. Аладдин с женой стали жить в новом дворце. А Магребинец вернулся к себе в Ифрикию и долго горевал и печалился. Только одно утешение осталось у него – «Раз Аладдин погиб в подземелье, значит и лампа находится там же. Может быть, мне удастся завладеть ею без Аладдина?» – думал он. И вот однажды он захотел убедиться, что лампа цела и находится в подземелье. Он погадал на песке и увидел, что лампы в подземелье больше нет. Магребинец испугался и стал гадать дальше – Он увидел, что Аладдин спасся из подземелья и живет в своем родном городе. Быстро собрался магребинец в путь и поехал через моря, горы и пустыни в далекую Персию. Долго ехал он и, наконец, прибыл в тот город, где жил Аладдин. Магребинец пошел на рынок и стал слушать, что говорят люди. На рынке только и было разговоров, что о Алладине и его дворце. Магребинец походил, послушал, а потом подошел к продавцу холодной воды и спросил его, кто такой этот Алладин, о котором здесь все говорят. «Сразу видно, что ты не здешний», — ответил продавец. «Иначе ты знал бы, кто такой Аладин. Это самый богатый человек во всем мире, а его дворец — настоящее чудо». Магребинец протянул продавцу золотой и сказал ему «Возьми это золотой и окажи мне услугу. Я и вправду чужой в городе, и мне хотелось бы посмотреть на дворец Алладина. Проводи меня к этому дворцу». Продавец воды привел Могребинца ко дворцу и ушел. А магребинец обошел вокруг дворца и осмотрел его со всех сторон. Такой дворец мог построить только джин, раб лампы. «Наверно, лампа находится в этом дворце», — подумал он. Долго раздумывал Могребинец, как завладеть лампой, и, наконец, придумал. Он пошел к Меднику и сказал ему, «Сделай мне десять медных ламп, только поскорее. Вот тебе пять золотых в задаток». «Слушаю и повинуюсь», — ответил Медник. «Приходи к вечеру, лампы будут готовы». Вечером магребинец получил десять новеньких медных ламп, блестевших как золотые. Как только рассвело, он стал ходить по городу громко крича. «Кто хочет обменять старые лампы на новые? У кого есть старые медные лампы, меняю на новые!» Народ толпой ходил за Могребинцем, а дети прыгали вокруг него и кричали. «Сумасшедший! Сумасшедший!» Но магребинец не обращал на них внимания. Наконец он пришел ко дворцу. Аладдина в это время не было дома. Он уехал на охоту, и во дворце была только его жена, царевна Будур. Услышав крик магрибинца, Будур послала слугу узнать, в чем дело. Слуга вернулся и сказал ей, «Это какой-то сумасшедший! Он меняет новые лампы на старые!» Царевна Будур рассмеялась и сказала, «Хорошо бы узнать, правду он говорит или обманывает». «Нет ли у нас во дворце какой-нибудь старой лампы?» «Есть, госпожа», — сказала одна служанка. «Я видела в комнате господина нашего Аладдина медную лампу. Она вся позеленела и никуда не годится». «Принеси эту лампу», — приказала Будур. «Отдай ее этому сумасшедшему, и пусть он даст нам новую». Служанка вышла на улицу и отдала Магребинцу волшебную лампу, а взамен получила новенький медный светильник. Магребинец очень обрадовался, что его хитрость удалась и спрятал лампу за пасуху. Потом он купил на рынке осла и уехал. Выехав за город, магребинец потер лампу. И когда Джин Маймун явился, крикнул ему «Хочу, чтобы ты перенес дворец Аладдина и всех, кто в нем находится, в Эфрикию, и меня тоже перенеси туда!» «Будет исполнено!» — сказал джинн. «Закрой глаза и открой глаза! Дворец будет в Эфрикии!» «Поторопись, Джин, сказал Могребинец. И не успел он договорить... как увидел себя в своем саду в Эфрике у дворца. Вот пока все, что с ним было. А султан проснулся утром, выглянул в окно и вдруг видит, дворец исчез. Султан протер глаза и даже ущипнул себя за руку, чтобы проснуться. Но дворца нет как нет. Султан не знал, что и подумать. Он начал громко плакать и стонать. Он понял, что с царевной Будур случилась какая-то беда. На крике султана прибежал визирь и спросил, «Что с тобой случилось, султан? Чего ты плачешь?» «Разве ты ничего не знаешь?» — закричал султан. «Ну так взгляни в окно! Где дворец? Где моя дочь?» «Не знаю, о, владыка султан!» — ответил испуганный визирь. «Привезти сюда Аладдина!» — закричал султан. «Я отрублю ему голову!» В это время Аладдин как раз возвращался с охоты. Слуги султана вышли на улицу и побежали к нему навстречу. «Прости нас, Аладин, сказал один из них. «Султан приказал связать тебе руки, заковать тебя в цепи и привести к нему. Мы не можем ослушаться султана!» «За что султан рассердился на меня?» – спросил Аладдин. «Я не сделал ему ничего дурного!» Позвали кузнеца, и он заковал ноги Аладдина в цепи. Вокруг Аладдина собралась целая толпа. Жители города любили Аладдина за его доброту, и когда узнали, что султан хочет отрубить ему голову, все сбежались ко дворцу. А султан велел привести Аладдина к себе, и сказал ему, «Правду говорит мой визирь, что ты колдун и обманщик. Где твой дворец и где моя дочь Будур?» «Не знаю, о, владыка султан!» — ответил Аладдин. «Я ни в чем перед тобой не виноват. Отрубить ему голову!» — крикнул султан. И Аладдина снова вывели на улицу, а за ним вышел палач. Когда жители города увидели палача, Они обступили Аладдина и послали сказать султану, «Если ты не помилуешь Аладдина, мы разрушим твой дворец и перебьем всех, кто в нем находится. Освободи Аладдина, а не то тебе придется плохо». Султан испугался, позвал Аладдина и сказал ему, «Я пощадил тебя, потому что тебя любит народ. Но если ты не отыщешь мою дочь...» «Я все-таки отрублю тебе голову, даю тебе сроку сорок дней». «Хорошо», — сказал Аладдин и ушел из города. Он не знал, куда ему идти и где искать царевну Будур, и с горя решил утопиться. Дошел до большой реки и сел на берегу, грустный и печальный. Задумавшись, он опустил в воду правую руку, и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладдин быстро подхватил кольцо и вспомнил, что это то самое колечко, которое надел ему на палец Магребинец. Аладдин совсем забыл про это кольцо. Он потер его, и перед ним явился джин Дахнаш и сказал... «О, владыка кольца, я перед тобой! Чего ты хочешь? Приказывай!» «Хочу, чтобы ты принес мой дворец на прежнее место», — сказал Ладин. Но джин, слуга кольца, опустил голову и ответил «О, господин, я не могу этого сделать! Дворец построил раб лампы!» «И только он один может его перенести. Потребуй от меня чего-нибудь другого!» «Если так, — сказал Аладдин, — «снеси меня туда, где стоит сейчас мой дворец!» «Закрой глаза и открой глаза!» «Сказал джин. Аладдин закрыл и снова открыл глаза. и очутился в саду перед своим дворцом. Он взбежал по лестнице и увидел Будур, которая горько плакала. Увидев Аладдина, она вскрикнула и заплакала еще громче. Теперь уже от радости. Она рассказала Алладину обо всем, что с ней случилось, а затем сказала, «Этот магребинец много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж, но я не слушаю злого магребинца». «Я все время плачу о тебе». «А где он спрятал волшебную лампу?» спросил Аладдин. «Он никогда с ней не расстается и всегда держит при себе», ответила Будур. «Слушай, Будур», сказал Аладдин, «когда магребенец опять придет к тебе, будь с ним поласковее, попроси его поужинать с тобой, и когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино вот этот сонный порошок. Как только он заснет, Я войду в комнату и убью его. Он уже скоро должен прийти, сказала Будур, иди за мной, я тебя спрячу в темной комнате. А когда он уснет, я хлопну в ладоши, и ты войдешь. Едва Аладин успел спрятаться, как в комнату Будур вошел могребинец. Она весело встретила его и приветливо сказала: О, господин мой, подожди немного, я принаряжусь. а потом мы с тобой вместе поужинаем». Могребинец вышел, а Будур надела свое лучшее платье и приготовила кушанье и вино. Когда колдун вернулся, Будур сказала ему, «О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу». «Хорошо», — сказал магребинец. Будур начала его угощать и поить вином. Когда он немного опьянел, она сказала ему, «Дай мне твой кубок, я отопью из него глоток, а ты выпей из моего». И Будур подала Магребинцу кубок вина, в которое она подсыпала сонного порошка. Магребинец выпил его и сейчас же упал сраженный сном, а Будур хлопнула в ладоши. Аладдин только этого и ждал. Он вбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил мечом голову Магребинцу. А затем он вынул у него из-за пазухи лампу, потер ее. И сейчас же появился Маймун, раб лампы. «Отнеси дворец на прежнее место!» – приказал ему Алладин. Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакал о своей дочери. Он сейчас же побежал во дворец своего зятя, где Алладин с женой встретили его на лестнице, плача от радости. Султан попросил у Аладдина прощения за то, что хотел отрубить ему голову. Аладдин долго и счастливо жил в своем дворце вместе с женой и матерью, пока не пришла к ним всем смерть.